таких, как, скажем, «лжесвидетельства», «человека-убийства». Бувиль отрицательно покачал головой справа налево, но маленькие серые глазки без бровей и ресниц, блестевшие на морщинистом лице, по-прежнему неотступно были устремлены на него. «Вы уверены в этом?» сейчас дрожайший сын вам представляется случай полностью очистить душу значит никогда вы не уже свидетельствовали спросил папа бувилю снова стало не по себе что означало это настойчивость Как коду хрипло крикнул с насеста, и Бувилев вздрогнул. «По правде говоря, святейший отец, есть нечто, что тяготит мне душу, но я не знаю, грех ли это, и если грех, то как его определить? Я никого не убил сам, клянусь вам, но я не сумел помешать убийству и вследствие этого мне пришлось уже свидетельствовать но я не мог поступить иначе так расскажите мне об этом бувиль проговорил папа на сей раз вовремя спохватился он доверьте мне тайну которая так тяготит вас дрожайший сын. Безусловно, она тяготит меня, промолвил Бувиль, особенно после смерти моей бесценной супруги Маргариты, с которой я делил этот секрет. И я часто твержу себе, что если я умру так, никому и не доверив этой тайны, внезапно на глаза у него навернулись слезы. И как мне раньше не пришла в голову мысль, святейший отец, открыться вам. Не зря я вам говорил, что что я тугадум. Случилось это вскоре после смерти короля Людовика X, старшего сына моего повелителя Филиппа Красивого. Бувиль взглянул на папу и почувствовал, что ему сразу полегчало. Наконец-то он сбросит с души тяжелейшее бремя, которое мучило его целых восемь лет. Поведает об этой, несомненно, самой страшной минуте своей жизни, оставившей после себя ежечасное угрызение совести. И, конечно же, надо было поведать обо всем этом именно папе. Теперь Бувель говорил без запинок. Он рассказывал о том, как будучи назначен хранителем чрева королевы Клеменции после кончины ее супруга Людовика Сварливову, он, Бувиль, боялся, как бы графиня Маго Артуа не совершила преступления и против королевы, и против младенца, которого тогда носила Клеменция. Как раз в это время Филипп Пуатье, брат покойного короля, провозгласил себя регентом вопреки воле графа Валуа и герцога Бургундского. При этих словах Иоанн 22 поднял на мгновение глаза к крашенным балкам потолка, и по его узкому личику пробежало мечтательное выражение. Ведь это он сообщил Филиппу Пуатье о смерти его брата, а сам узнал о ней от юного ломбардца по имени Баллёни. Да. Граф Пуатье... Умело повел дела и с конклавом, и с регенством. Все решилось в то июньское утро 1316 года в Лионе, в доме судьи Варре. Итак, Буиль опасался преступления со стороны графини Артуа, нового преступления, ибо уже и раньше ходили слухи, что это она отправила на тот свет Людовика Сварливого с помощью ядовитых трав. Впрочем, у Маго были все основания ненавидеть Людовика, так как незадолго до кончины он отобрал у нее графство — Да и после смерти короля у нее было не меньше причин желать победы графу Пуатье, которому она доводилась тещей. Ведь если бы граф Пуатье взошел на престол, он наверняка сохранил бы за тещей ее владение. Единственным препятствием к этому был ребенок, которого носила под сердцем королева, который благополучно родился и оказался мальчиком. Несчастная королева Клеменция пробормотал папа. Магу Артуа удалось добиться того, что ее сделали крестной матерью, и именно она должна была показать нового младенца короля бароном во время церемонии представления. Бувиль, так же, как и его супруга, был уверен, что если грозная Маго намеревается совершить злодеяние, то она, не колеблясь, совершит его именно во время церемонии, ибо для нее это была единственная возможность взять ребенка на руки. Поэтому Бувиль с супругой решили спрятать на некоторое время королевского ребенка и вручить могу вместо него сына кормилице, которому было всего на несколько дней больше. Под кружевными пеленками никто не смог заметить подмены, да, впрочем, никто еще и не видел ребенка королевы Клеменции, в том числе и она сама, так как она лежала в родильной горячке и была при смерти. «И действительно, — продолжал Бувиль, — графиня Маго, — Мазнула ядом губы или носик ребенка, которого я ей передал, и он умер в корчах на глазах у всех баронов. Таким образом я обрек на смерть крохотное невинное создание. И преступление было совершено так ловко и быстро. Я был в таком смятении, что не сообразил тотчас же крикнуть «Это не настоящее», а потом... Было слишком поздно. Как объяснить? Папа, слегка наклонившись и сложив руки на складках мантии, слушал рассказ Бувиля, не пропуская ни слова. Ну, другой ребенок...